вернулись Полученные результаты подтвердили Сделанный Дарвином вывод Как правило Листья, укрепленные горизонтально Оказывались Сильно поврежденными И даже погибали Тогда как листья, находившиеся В нормальном спящем положении Выживали Правда, некоторые растения Оказывались настолько чувствительными Что большинство их листьев и опытных, и контрольных, вообще погибло, а некоторые, по-видимому, устойчивые к морозам, не потеряли ни одного листа. Этим экспериментом Дарвин показал один из механизмов приспособления растений к окружающей среде. Позднее в автобиографии Чарльз Дарвин писал «В 1880 году я напечатал с помощью Фрэнка Наш общее сочинение «Способность к движению у растений» – это была трудная работа. Книга находится приблизительно в том же отношении к моей книжечке «О лазящих растениях», в каком перекрестное оплодотворение находится к оплодотворению орхидей. Действительно, согласно с принципом эволюции, невозможно объяснить факт, что ползучие растения развелись в таких многочисленных, чрезвычайно различных группах, если не окажется, что все вообще растения обладают некоторой слабой способностью движения аналогичного характера. Я доказал, что это именно так. Далее я был приведен к довольно широкому обобщению, а именно, что крупные, и обширные категории движений, возбуждаемых светом, силой тяготения и так далее, все представляют видоизмененные формы основного движения – цирком нутации. Мне всегда нравилось возведение растений на более высокую ступень организованных существ, поэтому я испытал особое удовольствие, показав, какими многочисленными и превосходно приспособленными движениями обладает кончик корешка. Цитируется по книге Чарльза Дарвина «Происхождение человека и половой отбор». Санкт-Петербург, 1896 год. Глава пятая. «Предвестники современной мысли». Более 50 лет назад Альберт Эйнштейн, разработав специальную теорию относительности, показал, что при превращении массы в энергию, количество выделяющейся энергии пропорционально квадрату скорости света. Не прошло и 35 лет, как физики экспериментально подтвердили вывод Эйнштейна, непосредственно измерив энергию Выделяющиеся при расщеплении атома В отличие от физики, в науке о биологических ритмах еще нет своего Эйнштейна. Первые попытки сколько-нибудь активного объяснения природы этих ритмов Были предприняты только в начале 30-х годов Научный мир встретил их с еще большим скепсисом, чем в свое время теорию относительности Почему же так получилось? Прежде всего, живые организмы, объекты исследований биологов, представляют собой значительно более сложные образования, чем изучаемые физиками атомы. А ведь атомы, особенно атомы тяжелых элементов, невероятно сложны. И все же атом намного проще самого маленького из живых организмов. Хотя вирусная частица так мала, что ее можно увидеть лишь с помощью электронного микроскопа, количество составляющих ее атомов очень велико. Кроме того, не следует забывать, что биологи, работавшие в самых разных областях, занимались разработкой и решением многих частных практических проблем. По мере того, как они находили ответы на одни вопросы, Перед ними возникали другие. В результате прошло много времени...